Эпилог. Набравшись плачевного опыта во время работы над бегущим по лезвию, Ридли Скотт вернулся в Англию и в мир рекламы и снял ролик, который до сих пор считается непревзойденным шедевром рекламы на матчах Супербоул. Вдохновленный романом Джорджа Оруэлла 1984, Скотт сделал 60-секундный ролик, благодаря которому выход на рынок компьютера Apple Macintosh стал самым обсуждаемым запуском продукта в 1980-х. В 1985 году Скотт вернулся к созданию полументражного кино и снял героическое фэнтези «Легенда» «Ледженд» с Томом Крузом, а затем «Тельму и Луизу» «Тельма энт Луиз», «Гладиатора» «Гладиатор» и Черного ястреба» «Блэк Хог Даун» и каждый из них принес ему номинации на Оскар в категории «Лучший режиссер. В 2017 году он выступил исполнительным продюсером «Бегущего по лезвию-2049» — сиквела фильма, который, как он когда-то думал, будет вызывать у него только стыд. Майкл Дилли стал генеральным директором компании Consolidated, специализирующейся на производстве фильмов для телевидения. Хэмптон Фанчер продолжал работать как сценарист, а в 1999 году снял по собственному сценарию независимый фильм «Лишённый жизни» «The Minus Man», а о серийном убийце Соуэном Уилсоном в главной роли. В 2019 году он выпустил руководство по сценарному мастерству под названием «Стена расскажет» «The wall Will Tell You» – «The of Screenwriting». Также он выступил одним из авторов сценария «Бегущего по лезвию-2049». Харрисон Форд стал одной из крупнейших звезд Голливуда на следующие четыре десятилетия, продолжив играть Хана Соло и Индиану Джонса в сиквелах, а также снявшись в главных ролях в таких фильмах, как «Свидетель», «Уитнес», «Деловая женщина», «Вокинг-герл», «Беглец», «The Figitive» и «Самолет президента» «Air Force One». С годами Форд изжил обиды, накопившиеся во время нелегкой работы над Бегущим по лезвию, и вместе со Скоттом и Фанчером принял участие в создании Бегущего по лезвию 2049. На момент написания этой книги Форд ни разу не озвучивал больше закадровый текст ни в одном фильме. Спустя более 40 лет после гнева Хана франшиза «Звездный путь» продолжает жить и процветать на больших и малых экранах. В 1987 году сердца зрителей мгновенно завоевал телесериал-продолжение «Звездный путь. Следующее поколение». Star Trek The Next Generation, который продержался 7 сезонов, а затем перебрался на большой экран. И в 1994 году в полнометражном фильме Звездный путь 7. Поколение» Star Trek Generations оригинальный актерский состав наконец передал эстафету новому экипажу. В 2009 году кинофраншиза была перезапущена Джей Джей Абрамсом, Среди других телевизионных спин оффов были Дальний Космос 9, Deep Space 9, Voyager, Voyager Enterprise, Enterprise и Пикар. Пикар После успеха Гнева Хана Николас Мейер снял в 1983 году неоднозначный телефильм о ядерном армагеддоне на следующий день The Day After в 1985 году комедию «Волонтёры» с Томом Хэнксом, а в 1991 году фильм Звездный путь 6. Неоткрытая страна». «Star Trek 6. The Undiscovered Country». Ему таки удалось использовать название, которое он так хотел дать фильму Звездный путь 2». Харви Беннетт был вознагражден за возвращение славы Энтерпрайзу продюсированием трех следующих фильмов «Звездного пути». Он скончался в 2015 году. Уильям Шетнер после победы над ханом Нуньеном Сингхом еще 12 лет играл Джеймса Тиберия Кирка. В 1986 году в знаменитой сценке на телешоу «Сатурдей Night Лайф» он проехался на счет фанатов пути, предложив им жить своей жизнью. В 2021 году 90-летний Шетнер принял участие в суборбитальном пилотируемом полете компании Blue Origin, став самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Несмотря на драматическую сцену смерти в гневе Хана, Леонард Нимой вернулся к зрителям в качестве актера и режиссера фильма «Звездный путь 3» в поисках Спока. «Star Trek III. The Search for Spock 1984» и еще в нескольких сиквелах. С годами он примирился со своим экранным альтер-эго в «Симпсонах» The Simpsons, и написал две автобиографии под оксюморонами заголовками «Я не спок» и «Я спок». Он умер в 2015 году. Барри Диллер оставался председателем Совета директоров и генеральным директором Paramount Pictures до 1984 года, а затем возглавил компанию 20th Century Fox и поучаствовал в запуске телесети Fox Network. Как и было предсказано журналистами, лето 1982 года стало летом Спилберга. Хотя Стивен Спилберг и не получил Оскара за фильм «Инопланетянин», он сделал, прямо скажем, довольно неплохую карьеру в Голливуде. В 1993 году он побил собственный кассовый рекорд, когда парк юрского периода, Jurassic Парк стал самым кассовым фильмом всех времен и народов. Это звание фильм удерживал 5 лет, пока не появился «Титаник», «Титаник» Джеймса Кэмерона. Хотя на протяжении первых 20 лет карьеры Спилберга Академия считала его ремесленником, создающим попкорновое кино, в итоге он все же получил «Оскара» как лучший режиссер за фильмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». На сегодняшний день он 9 раз был номинирован на премию за «Лучшую режиссуру. Когда в 1994 году Спилберг наконец получил «Оскара» за «Список Шиндлера», он сказал мне, Кажется, многие мои картины стали серьезнее, когда я сам стал серьезнее как родитель и захотел что-то сделать для мира, в котором будут жить мои дети. Я просто позволял себе меняться с возрастом. Я никогда не пытался что-то делать через силу. Я не был готов снимать список Шиндлера, когда впервые прочел книгу в 1982 году. Тема показалась мне слишком глубокой и важной, поэтому я ждал и готовился, строя к ней лестницу из серьезных картин, цветов лиловых полей «The Color Purple» и «Империи Солнца» — «Empire of the Sun». Только тогда я почувствовал, что готов. Важно, что в 1982 году мне хватило зрелости понять. Рассказывать эту историю мне еще рано». Мелисса Мэттисон вышла замуж за Харрисона Форда в 1983 году, через три года после окончания съемок в поисках утраченного ковчега. Их брак продлился до 2004 года. После «Инопланетянина» Мэттисон продолжала успешно писать сценарии, в том числе к таким фильмам, как «Индеец в шкафу», «The Indian in the cupboard», «Кундун», «Кундун», и «Большой и добрый великан» за BFG Спилберга. Она умерла в 2015 году. После расследования гильдии режиссеров Америки в связи с авторством Полтергейста, Топ Хупер активно снимал фильмы ужасов вплоть до своей смерти в 2017 году, но так и не поднялся до уровня ведущих студий, что казалось вполне достижимым до сотрудничества со Спилбергом. Фрэнк Прайс, президент Columbia Pictures, который бестрепетно отказался от инопланетянина и выставил его в свободную продажу, был изгнан из своего углового кабинета, когда студию купила Coca-Cola. В середине 1980-х годов он успешно руководил Universal Pictures, несмотря на то, что Спилберг категорически отказался когда-либо вновь с ним работать. Начав свою карьеру ведущего актера с фильма «Конан Варвар», Арнольд Шварценеггер на протяжении следующих полутора десятилетий оставался самой кассовой звездой планеты и снялся в таких фильмах, как «Терминатор», «Командос», «Команда», «Хищник», «Предэто», «Близнецы», «Твинс», «Вспомнить всё», «Детсадовский полицейский», «Киндергатен коп», «Терминатор 2. Судный день», «Терминатор 2», Judgment Day и «Правдивая ложь» «Тру Lies Фильмы с его участием собрали более 4 миллиардов долларов по всему миру. В 1986 году он женился на Марии Шрайвер, благодаря чему стал членом самого известного политического клана в Америке. Имеется в виду клан Кеннеди. В 2003 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Калифорнии прямо в эфире ночного ток-шоу «The Tonight Show with Джей Лена. И хотя Шварценегер никогда ранее не занимал государственных должностей, в том же году он выиграл выборы и проработал до 2011 года. После ухода с губернаторского поста он сдержал данное поклонникам обещание «Я вернусь» и возобновил актерскую карьеру. В 2021 году они со Шрайвер развелись. После безумного и нелезущего ни в какие рамки сценария Конона варвара Оливер Стоун написал вполне успешные сценарии «К лицу со Шрамом» и «Году дракона» «Ear of the Dragon» а затем стал режиссером фильмов Сальвадор Сальвадор, за сценарий которому получил вторую номинацию на Оскар, и Взвод автобиографической картины об отмеченной боевыми наградами службе во Вьетнаме, над сценарием который работал много лет. Взвод получил Оскаров за лучший фильм и лучшую режиссуру, рожденный 4 июля, born on the 4th of July, тоже за лучшую режиссуру. Еще несколько раз Тон то номинировался за «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе. Дж. Ф. К.» и «Никсон». Никсон. Через два года после Конона Джон Миллиус поставил фильм «Красный рассвет. Рэд Даун» по собственному сценарию. В дальнейшем же время от времени ставил дорогие его сердцу фильмы, а в промежутках занимался сценариями. В 2010 году, работая над сценарием биографического фильма о Чингисхане, Милюс перенес инсульт. По жестокой иронии судьбы, один из самых вдохновенных балагуров Голливуда лишился способности двигаться и говорить. Впрочем, со временем он поправился. Дина де Лорентис почти до 80 лет оставался одним из самых ярких голливудских игроков и самых больших мечтателей, спродюсировав десятки крупнобюджетных фильмов. Однако один из таких проектов ускользнул от его внимания — «Молчание ягнят» — «The Silence of the Lambs». Право на картину, которая получит «Оскара» как лучший фильм года, Дэл бесплатно уступил компании Orion Pictures и Джонатану Деми. В 2010 году он скончался у себя дома в Беверли-Хиллз. После международного успеха «Безумного Макса 2» «Воина дороги» Джордж Миллер мгновенно взлетел на верхние строчки списков самых востребованных режиссеров всех голливудских студий, но Стивен Спилберг, большой поклонник «Безумного Макса», быстро залучил Миллера к себе в качестве режиссера фрагмента «Кошмар на высоте 20 тысяч футов». «Nightmare at 20,000 feet» в своем злополучном фильме-антологии «Сумеречная зона». «Twilight Zone» — The Movie, 1983 Другими режиссерами были сам Спилберг, Джо Данте и Джон Лэндис. Причем во время работы над фрагментом Лэндиса произошла трагедия. При аварии вертолета погибли актер Вик Морроу и двое вьетнамских детей. В 1985 году Миллер вернулся к саге о Максе ракотанский в фильме «Безумный Макс 3» под куполом грома. Мэтт Макс, Бьонг, Сандер Дом. А в 1987 году он пережил самый неприятный опыт в своей профессиональной карьере с иствикскими ведьмами — «The Witches of Eastwick». В фильме снимались Джек Николсон, Сьюзан Сарандон, Мишель Пфайфер и Шер, и Миллер отлично ладил со всеми. Проблема, по его словам, заключалась во вмешательстве студии и нелепых продюсерах фильма. Миллер говорит, что несколько раз чуть не отказался от съемок. Самое неприятное было то, что причуды продюсеров и студии пробудили во мне худшие качества. Я неожиданно стал вести себя диаметрально противоположно тому, как хотел бы работать на самом деле. Поскольку фильм делал я, мне удавалось обходить их требования, но я превратился в очень манипулятивного, догматичного и жестокого режиссера, почти стереотип голливудского тирана. А главное, что меня пугало, Мне это нравилось. Думаю, одна из трагедий Голливуда заключается в том, что чем влиятельнее ты становишься, тем больше вероятность, что тебя наградят как раз за дурное поведение. В 2015 году Миллер вернулся с четвертым и самым знаменитым фильмом о Максе «Безумный Макс. Дорога ярости» «Мэтт Макс Фьюри Роуд». Фильм, ставший очень в духе времени феминистским манифестом, получил 10 номинаций на «Оскар», в том числе за лучшую картину и режиссуру, и выиграл в шести из них. Последняя на данный момент глава этой саги Фуриоса «Фьюриоса» вышла на экраны летом 2024 года. Что касается самого Макса, то Мелу Гибсону не предложили снова сыграть роль, с которой началась его карьера — в «Дороге ярости» его заменил Том Харди. После «Воина дороги» Гибсон стал одним из самых кассовых актеров Голливуда, во многом благодаря серии фильмов «Смертельное оружие» «Little weapon» в жанре «бади-экшн». Боевик с акцентом на дружеское, приятельское взаимодействие между героями. В 1995 году он выступил в качестве режиссера и снятый им фильм «Храброе сердце», «Брейв получил своих «Оскаров» за лучшую режиссуру и лучшую картину. В середине нулевых карьера Гибсона существенно пошатнулась из-за ряда проступков, получившая широкую огласку «Пьяное вождение» и подозрения в антисемитских высказываниях. Потеряв контракт с Universal, а заодно и свой кабинет на площадке студии из-за кассового провала «Нечто», Джон Карпентер несколько лет переживал кризис уверенности в себе. «После нечто меня называли порнографом насилия, что совершенно шокировало меня в то время», — говорил он. «Мой агент сказал, тебе нужно искупить грехи и сделать что-то милое». Карпентер так и сделал. Закончив в 1983 году экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина», Он приступил к работе над «Человеком со звезды» — «Стармен», который выйдет в 1984 году. «Человек со звезды» — пронзительная, трогательная и сентиментальная история о наивном пришельце — Джефф Бриджес, который принимает облик мужа молодой вдовы из Висконсина. Она настолько близка по настроению к инопланетянину Спилберга, насколько это вообще возможно для Карпентера. «Я отчаянно хотел снять фильм, который выражал бы оптимистичную позицию», — рассказывал он. «Я хотел сделать жизнеутверждающий фильм, пусть даже грустный и сентиментальный. Хотел попробовать себя в этом. Понять, смогу ли я сделать это как режиссер. Я не чушь романтики и сентиментальности. Может, по мне так не скажешь, но я в самом деле так считаю». Однако очень скоро мастер хоррора вернулся к своим темным истокам. В конце 1980-х годов были сняты Князь тьмы, Prince of Darkness, и Чужие среди нас, They Live. А в 1990-е В пасти безумия, In the Mouth of Madness, Деревня проклятых, Village of the Damned, и Продолжение побега из Нью-Йорка, Побег из Лос-Анджелеса, Escape from LA. Сегодня Карпентер предпочитает сочинять музыку, и, похоже, не только высоко ценит то, что его провальный фильм «Нечто» 1982 года стал классикой научной фантастики, но и чувствует, что справедливость по отношению к нему восторжествовала. Несмотря на успех поколения своих сокурсников по киношколе, он без сожаления оглядывается на собственную карьеру. «Принято считать, что при первой же возможности люди уходят из того жанра, который привел их в профессию», — говорил он. «Мне не кажется, что это правильно». Карпентер по-прежнему участвует в создании фильмов неубиваемой франшизы «Хэллоуин». Роб Боттин, 22-летний мастер гримерных эффектов, для которого работа над фильмом «Нечто» стала путевкой в жизнь и залогом репутации, стал настоящей рок-звездой в кругу читателей Фангория. Его уникальные эффекты создавали иллюзии и раздвигали границы реальности в таких картинах, как «Легенда», «Робокоп», «Робокоп», «Семь», «Севен», «Миссия невыполнима», «Миссин», «Импоссибл», «Бойцовский клуб», «Файт Клаб» и «Вспомнить все со Шварценеггером. Последний фильм принес ему Оскар в номинации «Премия за особые достижения». Из всех фильмов, вышедших на экраны летом 1982 года, значительнее всего опередил свое время «Трон». Невероятным образом предвосхищённые Стивеном Лисбергером компьютерные эффекты, которые в начале 1980-х годов казались передовыми на грани невозможности или безумия, сегодня стали стандартом кинематографии. Однако после неоднозначной критики и не слишком убедительных кассовых сборов трона Лисбергеру в Голливуде пришлось нелегко. Его талант был неоспорим, но никто не знал, что с ним делать. Кто он был? Аниматор? Кинорежиссер? Технарь, которому удалось раскрутить Дисней на 20 миллионов долларов и парочку новых блестящих игрушек? Прошло пять лет, прежде чем Лисбергер получил свой следующий режиссерский проект. И, как ни странно, он не имел ничего общего со светоциклами и солнечными парусниками. Это был фильм 1987 года «Преследование Папитан». «Хот персют добротная, но одноразовая подростковая комедия, в которой наиболее замечательно то, что она стала одной из первых ролей Джона Кьюсака на большом экране. Но впереди был по-настоящему интересный второй акт. За несколько лет после выхода «Трона» вокруг фильма сложился небольшой, но весьма активный круг поклонников. Поддавая зрительской любви, Лисбергер снова и снова пытался убедить Дисней вернуться к фильму. За прошедшее время технологические возможности подтянулись и в состоянии были соответствовать его изначальному замыслу. Так почему бы не попробовать снова и на этот раз сделать все правильно? Удивительно, но в конце концов Дисней сдалась. В 2010 году студия, стоявшая на ногах уже гораздо более прочно, чем в 1982 году, выделила режиссеру-депутанту Джозефу Касински 170 миллионов долларов на фильм Трон наследие. Трон Леджиссе. Сиквел, который снова привлек внимание Джеффа Бриджиса. Лисбергер выступил продюсером фильма, который собрал в мировом прокате 400 миллионов долларов. А теперь, спустя 40 лет после обескуражившего зрителей первого фильма, готовится новый сиквел «Трона» – Харрисон Элленшоу. Единственный человек в волшебном королевстве, который распознал сумасшедший потенциал трона, оставался экспертом Дисней и мастером иллюзий, создавая рисованные фоны и другие визуальные эффекты для таких фильмов, как «Супермен 4» — «В поисках мира», «Супермен 4» — «The Quest for Peace», «Дик Трейси» — «Дик Трейси» и «Привидения» — «Ghost». Эллен Шоу сделался главой отдела эффектов Дисней, а впоследствии ушел на пенсию и занялся живописью. И, наконец, в завершение, мы расскажем о том единственном человеке, который пошел на риск и дал зеленый свет фильму «Трон» в попытке возродить увязшую в прошлом студию и подтолкнуть ее к будущему, президенте All Disney Productions Роне миллере миллер всегда спрашивал себя, «Как бы поступил Уолт?». В результате он помог талантливому, молодому диснеевскому аниматору Тиму Бертону начать карьеру режиссера, а также поддержал фильм «Кто подставил кролика Роджера?» «Who Framed Roger Rabbit?». Однако в 1980-е некогда славная студия по-прежнему испытывала трудности, и акул-инвесторы, учуя «Кровь в воде», готовы были растерзать ее. В 1984 году родственник Миллера Рой Дисней вместе с группой акционеров-активистов сместил Миллера в ходе семейной драмы «Шекспировского размаха». И во главе почтенной студии встала тройка сторонних руководителей. Фрэнк Уэллс и двое бывших киллеров-диллера из парамаунт Майкл Айснер и Джеффри Катценберг. Покинув Дисней, Миллер переехал в Напу и разбил там виноградник. Он умер в 2019 году.